«Ивейна распрекрасная», объявил он, указывая на старуху. «Великолепно готовит, неплохо лечит и отвратно стреляет. Зато и держит. Красоту свою бережет, не домогайтесь ее, а то проклянет». Эллара пламенная длань. Про эльфийку. Здесь просто Элли. Изгнана с позором из горного монастыря, принята у нас распростертыми объятиями. Колдует мало и плохо, зато красиво. «Ир и аж дрались из-за нее на дуэли!» Червяк про мальчишку. «Тащит все, что плохо лежит!» «Говорит редко, я не слышал ни разу!» «Пронырлив, что твоя крыса!» «Внук раз прекрасный «Возможно!» Кивнув всем и дождавшись ответного кивка лишь от эльфийки, Вольфганг спешился и помог спуститься с скалогрызу. Чувствуя спиной насторожные взгляды, он начал расседлывать лошадь. Потом чья-то твердая ладонь легла ему на плечо. Рыцарь обернулся. «Дробовщина!» – пробормотал Раргар рядом. «Опять срезал, кажись!» «Хорошо добрались!» – с легкой улыбкой спросил синиус он же Седой Сигмунд. «Могло быть и хуже», – ответил Вольфганг и, шагнув к сказочнику вплотную, взял его за грудки. «Ты обещал мне все объяснить, старик!» «Надеюсь, ты это сделаешь». И самое главное, расскажешь, каким образом эти ловцы метеоритов помогут спасти моего брата.